Они, наверное, очень вами гордятся. Габриэлла снова уклончиво улыбнулась. Она не сказала Мелвину, что ее родители пришли в ужас от ее выбора. Ее отец надеялся, что она поступит на юридический факультет, а мама хотела, чтобы дочь вышла замуж. Но у Габриэллы были свои мечты, и она была непреклонна в их осуществлении. «Габриэла, вы читали сценарий?» «Да, он лучший из всех, что мне приходилось читать». Она озорно усмехнулась. «Я очень рада, что вы пригласили меня, а не кого-то другого». Мелвин сказал ей, кто будет исполнять остальные роли. На Габриэлу это явно произвело большое впечатление. Я один раз снималась с Биллом Орвиком в рекламе. Он хороший актер, настоящий профессионал. Вы тоже хорошая актриса. Мне очень понравился ваш ролик. Спасибо, сэр. В этой ее фразе было что-то, от чего Мэл решил предпринять новую попытку. Габриэла, скажите, какая вы на самом деле? «Мне кажется, что вы скрываете от меня свое истинное лицо. Вы не подходите под здешние классические эталоны». И именно это ему в ней нравилось, очень нравилось, но он хотел знать больше. «Разве это имеет значение?» «Может, иметь. Вы не поделитесь со мной каким-нибудь из ваших секретов?» Габриэла пошла бы на это. Только если бы того потребовала работа. Пока же она не собиралась ничего говорить ни Мелу, ни кому-либо другому. Нет, сэр. Славная девушка, — подумал Мелвин. Умная и красивая. Идеально подходит для сериала, как и все остальные. Отличный состав. Сабина, Зак, Джейн, Бил. И вот теперь Габриэла. Он улыбнулся. «Шестого декабря мы едем на натурные съемки в Нью-Йорк. Вам не создаст это сложностей?» «Нет, никаких». Габриэла знала, что ее родители будут ужасно рады. «Я смогла бы встретить с ними Рождество», — подумала она, — «если получу роль». И сама спросила. А долго вы планируете там быть? Месяц-полтора, ответил Мэл, и, решив больше не мучить ее и сразу сообщить хорошую новость, с улыбкой добавил. Не вы, а мы. Я надеюсь, вы там тоже будете. Глаза у нее расширились. Она, словно, ребенок вскочила и уставилась на него. Вы хотите сказать, что я принята? Казалось, она не может поверить, что это происходит с ней. Мелвин рассмеялся. — Да, вы прекрасная актриса, Габриэла, и поэтому получаете роль. Ура — Ура! Она обошла письменный стол, обняла Мелла, старательно поцеловала в щеку, а потом выпрямилась и с улыбкой произнесла. — Спасибо вам, мистер Векслер. Спасибо. Мэл пожал Габриэле руку и проводил ее до двери, заверив, что на следующий день позвонит ее агенту. Он видел, как она в припрыжку сбегала по ступеням лестницы, но он уже не мог видеть того, как, оказавшись на улице, Габриэла совершила прыжок, который учила на балете и издала победный клич. Свершилось! Ее утвердили на важнейшую в ее жизни роль. Габи Смит была на верном пути. Глава одиннадцатая От кого это? Джек Адамс смерил жену подозрительным взглядом, когда, войдя домой, увидел огромные букеты цветов. Наступила долгая пауза. Джейн смотрела на мужа. Все утро она в уме репетировала слова и вдруг не смогла вспомнить ни одного из них. Она знала, что вообще надо сказать, но произнести это оказалось еще труднее, чем она думала.